«Может быть, так даже будет лучше», — согласилась она. «Ко мне ведь могут зайти. После того, что получилось, мы не имеем права быть счастливыми, ни ты, ни я». Торопливо оделся, надел пальто, посмотрел на Лену, хотел поцеловать, но она шагнула назад. И он ушел, тихо закрыл за собой дверь. Он медленно шел.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 — Федор Иванович, трудимся! крикнул ему Ходеряхин со своего места и помахал ликующим кулаком. Блажко еще не приходила? спросил он. Не! -е -е -е закричал Ходеряхин. Сегодня все что-то, как сговорились. Может, ищет меня там? Федор Иванович побежал в финский домик.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 вскоре из финского домика перебежала в оранжерею девушка в синем халатике вас просят к телефону он опять понесся в домик раечка из ректората сказала петр леонидович приглашает вас к половине второго и ходеряхину передайте в начале второго он уже сидел в полной народоприемной тут толпились профессора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 Арестовали. Целую группу, организованную, связи с другими городами. Утром. Хейфец тоже взят. И Краснов, Краснов, кто бы мог подумать? Стрегалева на квартире не нашли, кинулись на вокзал. Еле успели, уже в поезд садился, пленку куда-то вез. И Блажко с ним была у них ученый-секретарь.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 Обнажаю голову перед великой прозорливостью знаменосцев мичуринской биологии. Не они ли предупреждали нас об опасности, которую таят невинные на первый взгляд хромосомные теории наследственности? Увлечение скромным колхицином, крошечной мушкой дрозофилой, мутагенами и другими тому подобными детскими игрушками. Сегодня мы все можем увидеть, как, продрав бумажку, на которой нарисован вейсманистка-морганистский клубок, высунулась черная орудийная дула империализма, не брезгающего ничем для того, чтобы подорвать, дискредитировать советскую науку, оплевать достижения наших ученых.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 В числе задержанных оказались профессор Хейфец, я бы сказал, лжепрофессор, и Блажко, на которую мы в свое время смотрели сквозь пальцы, переоценив ее хрупкую интеллигентность. Здесь Варчев тяжело поиграл талией и, недооценив ее потенциальной опасности, как убежденный, фанатичный, вейсманистский марганистский.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 Удивленное белое лицо повернулось к нему, испуганные глаза взглянули сквозь большие очки. На Федора Ивановича грустно смотрела правда, которой никогда не могла пристать никакая человеческая грязь. Кто-то толкнул его раз и другой, он вздрогнул. «Да — Да-да, простите, я задумался. — Что вы нам скажете по этому поводу? Любезно прорычал Варичев. Федор Иванович встал, провел рукой по лицу, приходя в себя, вспоминая все и напряженно конструируя ответственную мысль, которую он должен был сейчас высказать. «Я полагаю...» «Да», — произнес он, откашлившись, и заговорил ясно и четко.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 Приласкав упрямого заведующего лабораторией ненавидящим взглядом, незнакомец покачал головой, как бы говоря Варичеву, ну и кадры у вас, и все в лице его опять остановилось. Вскоре речи кончились, загремели стулья, на этот раз смелее, и все, оживившись, повалили к выходу.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 Добавляло веселье и жизни в эту игру. Это-то пыль и встревожила Федор Иванович. Он подошел поближе и увидел, не пылью были покрыты стекла. На них сидели, брызгали, как искры, скакали и сталкивались сотни мушек дрозофил. На стеклах, играя в майских лучах, погибал тонко подготовленный материал для изучения законов,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 высокой перегородке, она была окрашена, как и стены, масляной краской телесного цвета, и постучал пальцем в одну из четырех дверок, закрывавших окошки с широкими подоконниками. Дверка со стуком распахнулась. Федор Иванович увидел за нею молоденького, уверенного солдата в новой фуражке с синим верхом. — Пожалуйста, к полковнику Свешникову. Дежкин Федор Иванович.